Время действия. Вторник. Место действия. Школа Керинь. Продавали, веселились, подсчитали, прослезились. Неспешно перемещаюсь по школьному коридору, размышляя о том, как самые благие намерения могут быть похоронены из-за банального отсутствия денег. Самый главный вопрос в жизни «А кто будет за это платить?» поставил меня в тупик. Быстро проведенный в уме прикидочный расчет показал, что на все про все нужно не менее 8 тысяч баксов. 10 танцоров, по 500 рублей костюм. Уже 5 тысяч. Сабли, хореограф, дым, светотехники, оркестр. В общем, не по моему карману затея. спросить у Санхена в счет будущих побед. Тфу... Думаю, что момент сейчас, мягко говоря, неподходящий. Да и вообще... Херин, конечно, красивая девочка, но не дофига ли дорого, как говорится. Как-то вот не помню, чтобы я на девчонок такие суммы тратил. Ммм, а она огорчилась. Может, все же где-то можно добыть деньжат? Кому я могу продаться? Замечаю идущего мне навстречу сын Ри. Сын Ри можно было бы продать. Приходит мне в голову мысль, пока я смотрю на него, поклонницам. Интересно, сколько за него можно выручить? Сэнри между тем нацеливается пройти мимо меня, при этом делая вид, что в упор не видит. Добрый день, Сэнри Аппа. Как можно приветливей улыбаюсь, приветствую я его и интересуюсь. Нет ли у вас желания сыграть в карты? Сэнри в ответ оскаливается, не разжимая зубов, и, ускорившись, проскакивает мимо меня. Жаль. Очень жаль, что нет у тебя такого желания. С сожалением бурчу я себе под нос, глядя в его удаляющуюся спину. Я бы сыграл. Денег нет, чтобы девушку на эстраду сводить, а тут всякие, понимаешь, ходят, играть не хотят. Думаю я, разворачиваясь назад в том направлении, в котором шел. Джубона, что ли, обыграть? Не, скорее сам в одних трусах останусь. Это мафиози, с ним лучше вообще никаких дел не иметь. Казино? Думаю, это нереально. Вряд ли мне дадут за одну игру выиграть 10 тысяч. А месяц бегать по чуть-чуть, обрастая жирком, у меня времени столько на это нет. И что тогда? Тогда, тогда придется вспоминать Шторм. Ванесса его, помнится, здорово пилила. А короткое платье Херин для такого выступления тоже вполне пойдет. Ладно, Вивальди так Вивальди. Как говорится, за неимением Гербовой пишу на простой. Времена года «Гроза» – тоже классная композиция, не хуже Хачатуряна. Ещё позже. Класс для самостоятельных занятий музыкой. За одним из электронных пианино в наушниках сидит Юн Ми и пытается сыграть нечто лихое. Учитель музыки от дверей, вытянув шею, смотрит через весь класс, чем она там занимается. Время действия. Примерно в это время. Место действия. Агентство Fan Entertainment. Кабинет президента компании. Президент Сан Хён только что закончил смотреть видео, присланное ему директором школы господином Сок Гю. Видео, на котором Юн Ми с тремя студентками исполняет конкурсную композицию. Президент крутит головой, как бы говоря, ну надо же! И вновь запускает ролик на просмотр. Посмотрев еще раз, Сан Хён берет свой сотовый телефон. Телефонный разговор. юнми Добрый день, господин президент. Сан Хён. Здравствуй, Юн Ми. Юн Ми. мы же с тобой договаривались о том, что все свои новые композиции ты будешь показывать мне. Вы о чем, господин президент? О твоем выступлении с тремя студентками на конкурсе. Там, где одна стучит барабанными палочками по полу. А, вы об этом. А откуда вы знаете? Мне прислали видео. М -м -м, это... это просто школьная работа, солнце ним. Нормальную аранжировку я не делала. Показывать, собственно, нечего. Это мне решать. Договорились? Значит, выполняй. Что, каждый чих показывать? Каждый. Выступление ты продюсировала? Я. Музыка твоя? Моя. Аранжировку для сцены сделать сможешь? Смогу. Когда? С ним. А у вас денег занять можно? Занять? Да, мне нужно прямо сейчас. Зачем? Ну, в общем, солнце ним. Хочу сделать выступление с одной девочкой. Девочкой? Что ещё за девочка? Хорошая девочка, солнце ним. Красивая. Хм. Я тебе только что сказал, что всё ты сначала показываешь мне. Она на скрипке играет. Скрипачка. Это вообще не ваш профиль, солнце ним. Не вашего агентства. Хм денег? Думаю, 5 тысяч долларов будет нормально. 5 миллионов вон, сон ценим. Сколько? Да это смешная сумма для сцены, сон ценим, слезы. И я прошу в долг, а не безвозмездно. У меня на подходе выплаты по роялти за песню. С них и рассчитаюсь. Вот именно, смешная. И что ты собираешься получить взамен, потратив ее? Ну, известность. Известность как композитор. Просто конкурс «Солнце ним», классической музыки, а я не умею играть на скрипке. Зато ты умеешь играть на рояле. Насколько я помню, рояль всегда считался классикой. Юнми, что ты опять затеяла? Ничего. Ничего? А мне кажется, что ты нашла новое место, где можно промотать деньги. Зачем для конкурса классической музыки тратить 5 миллионов вон? Там даже костюмы не нужны. Можно обойтись школьной формой. Ну, говори, зачем тебе деньги? Я хотела взглянуть на классику шире. Скрипачка должна выступать в сопровождении отряда бедуинов с саблями. Бедуины на конкурсе классической музыки с саблями? Юнми, у тебя что, много свободного времени, раз ты занимаешься такой ерундой? Это не ерунда. Делай конкурсной песни. Будет гораздо больше пользы для всех. Ты меня поняла? Поняла. Вот и замечательно. Когда сделаешь? Как только появится возможность, сон ценим. Может, вы мне снова сделаете освобождение от учебы? Будет быстрее? Никаких освобождений. Учись, чтобы хорошо сдать с унын. Славу будешь зарабатывать потом. Ясно? Ясно. Все, учись. До свидания, господин Санхён. До свидания, Юнми. Абоненты разрывают соединение. Жмот, говорит Юнми, смотря на телефон. Мотовка произносит в это время Санхён, смотря на свой.